Хорошо знаем, что означала бы война. Мы хотим уберечь от нее наших жен и детей, молодежь и старшее поколение. Хотим, чтобы наши дочери и сыновья, наши внуки и правнуки росли здоровыми, чтобы они могли трудиться на пользу прогресса человечества и ради своего счастья. И именно поэтому мы не жалеем себя, когда речь идет о защите самого дорогого достояния трудящихся, о защите мира. Многие мои товарищи, особенно те из них, кто в составе дежурной системы наших видов вооруженных сил, находятся в состоянии постоянной боевой готовности, заявили. Лучшие недели, месяцы, пусть даже годы, тяжелые, полные лишения службы и разлука с семьей, чем один единственный час войны. От имени более 17 миллионов советских коммунистов 10-й съезд приветствовал глава делегации КПСС, член Политбюро ЦК КПСС, секретарь ЦК КПСС, товарищ Суслов. 13 апреля советская делегация посетила дворец Цицилиенхов, где в июле-августе 1945 года проходила Потсдамская конференция глав правительств СССР Соединенных Штатов и Великобритании, заложившие основы послевоенного мирного устройства в Европе. Суслов сделал такую запись книги почетных гостей. С большим интересом осмотрел то памятное место, где в 1945 году проходила конференция по праву вошедшая в историю послевоенных международных отношений. В подздаме была подведена черта «под войной» решающую тяжесть которой вынес советский народ, его героическая армия. Здесь были определены многие реальности, не утратившие своей актуальности и сегодня. Советские люди с удовлетворением отмечают, что направленные на сохранение мира демократические принципы Потсдама полностью реализованы в ГДР, первом социалистическом немецком государстве. Члены делегации КПСС совершили поездку в Йену, известную своими промышленными предприятиями и университетом. Их радушно и тепло встретили жители празднично украшенного города. Советские гости побывали в Йенском комитете СЕПГ, осмотрели лаборатории в научно-исследовательском центре знаменитого комбината «Карл Цейс Йена» на 18 предприятиях которого трудится 46 тысяч рабочих и специалистов. На комбинате состоялся многотысячный митинг дружбы, на котором делегацию от имени коллектива приветствовал мастер Хэмман. Выступивший затем секретарь ЦК КПСС Долгих сказал, «Объединение наших творческих сил эффективно служит научно-техническому прогрессу в обеих странах. Многое в этом направлении делается и комбинатом карл цейс который совместно с советскими научно-исследовательскими институтами и предприятиями создает новые образцы приборов и оборудования, участвует в техническом обеспечении программы «Интеркосмос». Экономическое и научно-техническое сотрудничество наших стран взаимовыгодно. Экономики их хорошо дополняют друг друга что позволяет эффективно использовать преимущества международного разделения труда. Не менее важна и другая сторона – экономические и научно-технические связи, и это в то же время и сотрудничество людей, взаимная товарищеская помощь, плодотворный обмен идеями и опытом. Это, конечно, имеет не только экономическое, но и большое политическое значение, крепит братские узы между нашими народами. Правда, 1981 год, 14 апреля. В заключение долгих передал трудящимся комбината подарок делегации КПСС. Портрет Владимира Ильича Ленина, инкрустация по дереву, выполненная уфимскими мастерами. Немецкие друзья с гордостью рассказывали членам делегации КПСС об успехах, достигнутых в послевоенные годы на комбинате. Благодаря реорганизации системы управления и планирования, переходу к комплексной интенсификации в истекшей пятилетке, среднегодовые показатели прироста производительности труда и промышленной продукции –